На следующий день Азамат, как и обещал, отводит меня в магазин. Это первый Муданский магазин, в котором я оказалась, и мне, конечно, интересно. Мы звоним в домофон у калитки небольшого, опрятного домика, и нам открывают без вопросов. Витриной этому заведению служат два больших верандных окна и резная вывеска над дверью: кози, овечьи, оленье. Кози что? немедленно спрашиваю я шкуры. Ребята, которые работают по коже и шерсти, обычно ленятся уточнять. Мы находим по крутому крыльцу внутри, на веранде очень светло. И не только из больших окон. В потолке светится десятка полтора маленьких экономных лампочек. Так что теней нет вообще, и все матки шерсти сияют чистым цветом. А их тут Совственно, половина веранды заставлена стеклянными тажерками, на которых разложены стандартные мотки. Пастельных тонов довольно мало. Всё сочное, чистое и яркое. Правая половина веранды увешена изделиями из кожи, обувью, куртками, какими-то ковриками с резными орнаментами, всевозможными чехлами, поясами, хайратниками. В тот же момент, как мы вошли, На встречу нам из глубины дома вышел хозяин. Он не слишком высокий, зато в плечах пошире Азамата, с огромными ручищами, так, а тонные рукава вот-вот лопнут. Чего желаете? осмедляется он с крокодильей улыбочкой. Ниток для гобелена, отвечает за меня Азамат, потому что я несколько замешкалась при виде этого кинконга. Это легко, он делает широкий жест. провыла пищей, едва не снеся пару этажерок. Вот тут у нас гобелены живут. Смотрите, берите, чистый цвет, запаха нет, весь дом одет. Мне становится немного смешно. Но в онге вообще часто появляется ощущение, что участвуешь в юмористической инсценировке народной сказки. Нитки у него и правда удивительно красивые, мягкая ведь шерсть поблёскивает в ярком свете. От пистроты кружится голова. Я, конечно, набираю вагон этого дела, а потом докочу ещё прихватываю пару поясов и сапоги. Ещё в отдельной витрине у него насыпано немножко цветного бисера, но очень уж дорого. У меня, конечно, найдёт цены на него. А заматы по давна. Ну, что ж такие бешеные деньги платить, если можно попросить маму прислать мои залежи, которые у меня ещё в школьные годы скопили. Азамат как-то тоскливо косится на куртке, но ничего не берёт. О чём задумался? спрашиваю его, пока счастливый торговец упаковывает мне товар. Куртку хочешь? Да хотеть-то хочу, протививой тон, подходя поближе к предмету в отделении. Я никак не могу понять, что его смущает. Обошёл два раза, пощупал подкладку, подёргивал швы. По-моему, даже если та штука не идеально сделана, Тут за одну красоту заплатить не жалко. Тёмно-коричневая кожа с выдавленными растительными узорами, да и покрой такой изящный. Видимо, Азамат приходит к тому же выводу, потому что внезапно с видом отчаянной решимости подзывает меня. Лиза, слушай, можно тебя попросить об одолжении? Я таращу глаза. Ты меня можешь просто попросить, без одолжения. Он вздыхает и снимает куртку с крюка, чтобы показать мне поближе. Понимаешь, у нас ведь не принято покупать одежду, сшитую вручную. Но мастеров по коже не так много, а спрос на изделия очень большой. Поэтому кожаную одежду всё-таки продают, но как бы недоделанную. Вот тут, видишь, по рукавам и спереди такие сеточки вставлены. Это чтобы вышить узор, не протыкая кожи. Так вот, Ужасно неловко так он просить, но тебе ведь не откуда узнать об этих тонкостях. И стоит с ноги на ногу переминается я фыркою. Ну, конечно, я тебе вышью. Тут дел полно на два вечера. И вообще, не стесняйся, а то я могу ещё 10 лет не узнать, что тебе чего-то такого хочется. Аламат сияет и кидается к продавцу. Мне еле удаётся его удержать и заставить померить куртку, а то вдруг не тот размер. и весьма, кстати, потому что она и правда маловата. Хозяин, поняв, что кроме всего прочего мы прицелились на дорогое штучное изделие, улыбается в полтора раза шире и кидается в дом за нужным размером. На том экземпляре немного другие узоры, даже благороднее, чем на витринном, а за манту как раз в пору. В плечах не жмет и Натальи плотно. Он даже несколько удивляется. Вы как на заказ сделали, говорит он хозяину. Мне обычно вся одежда в пусте широка, а тут точнёхонько. Да уж. Что же вы семейный человек, а такой тощий? Мимо вопроса отвечает хозяин. Потом знающий подмигивает. Жена не бойся, все соки выпила. А замат как-то неприятно криво улыбается, что с учетом особенностей его физиономии выглядит уж вовсе зловеще. Хозяин тут же извиняется за фамильярность, а Замат расслабляется и как ни в чем не бывало продолжает разговор. Женат наоборот, только что сложки не кормят, да мне всю жизнь еда впрок не идет. Мы расплачиваемся муданскими смешными квадратными монетками, их делают из какого-то редкого и очень ценного, но также и очень легкого сплава, так что можно носить с собой целый капитал, и это не тяжело. они коричневого оттенка, с искрой и гремят в кошельке, как орехи. Единственное неудобство они работают по двенадцатиричной системе, то есть не 10, а 12 мелких монет. Их составляет одну покрупнее, хёр. Всего есть восемь монет, но восьмую, самую ценную, минк, с собой не носят, охраняют дома про запас. За один масштабный заход по рынку Я трачу 5-6 монет пятого калибра или 1-2 шестого, если покупаю решительно всё. Собственных банков на Моданге нет, но в каждом доме старейшин стоит терминальчик, через который можно снять деньги со счёта где-нибудь на том же Гарнете, а можно и положить. Не знаю уж, кто управляет терминалами, но, наверное, старейшины. А Замот относит покупки домой. и отправляется руководить строительством моего дворца. У меня, конечно, руки чешутся тут же что-нибудь сделать со всем принесённым богатством. Ну, в дверь стучат. Открываю. Там какой-то неизвестный мальчик. Привет, говорю. Тебе чего? Он робко поднимает голову и вдруг подскакивает на 2 м. Да что случилось? недоумеваю я. Б-, -б, -б, -б, -б белый госпожа. Простите за беспокойство. Отец заболел, кланяется, прислал. Не откажите. А, к какому вызову? Не откажу, говорю. О чём заболел? Рукой, растерянно отвечает мальчик, который явно не ожидал такого скорого согласия. А что именно с рукой? Молчание. Сломал, что ли? допытываюсь. Да, энергично кивает мальчик, кажется, когда я на него не смотрю, он меньше меня боится. Ладно, говорю, сейчас возьму лекарства и пойдем. Далеко живете-то? Оказалось, что в двух часах на лошади. А лошадь припаркована за углом. Нет уж, говорю, поедем на машине. А лошадь ты свою потом заберешь. Гони вон в наше стойло и поживее. В машине он забивается в самый дальний от меня угол и говорит только если я спрашиваю. Я заезжаю за оливой. И мы выкатываем на тракт вдоль реки. Арива приходится как нельзя кстать, потому что я бы из путаных объяснений юнца никогда в жизни не поняла куда ехать. Молодой мужик с глухим именем, отец кучи детей, читай, работает руками и работает хорошо. Перелом для него практически конец света. Сидит бледный, только что губы не трясутся, смотрит на меня с подозрением. спажа, целительница. Выговаривать неуверенно. Я не знаю, сможете ли вы что-нибудь сделать. Что в моей способности никто за ранения не верит, я уже привыкла. Так что вместо законного возмущения перехожу сразу к допросу и осмотру. Предплечье сломано не только что, уже больше недели как. Получил на стройке кувалдой, с кем не бывает. Ага. Конечно, шину никто не накладывал. типа само срастется, а ну что-то не срастается и вообще как будто кости исчезла. Представляю Ариву держать меня с Кано, чтобы я видела, куда тыкать спицы экзоскелета. Процесс довольно утомительный, а пациент, которому с обезболивающим совсем не больно, все время нравит тоже заглянуть в экран и страшно мешается. Наконец рука собрана. Я строго грозю ему пальцем. Пол месяца руку не нагружать. Еще пол месяца корсет не снимать. В процессе звонить мне и ездить на осмотр. Мужик несколько обалдевает от моего уверенного тона, но обещает все исполнить, лишь бы руку сохранить. Когда я спешу на вызов, я почти не замечаю, что происходит вокруг. Так что по выходе из дальней комнаты Где располагался пациент, я внезапно обнаруживаю себя в окружении кучи народу. Все эти друзья и родственники кидаются на меня с благодарностями, едой и подарками, что совершенно выбивает меня из клея. Арива потешается, глядя на мою шарашенную физиономию: "Да что вы шарахаетесь, Лиза? А не жать чистого сердца? Сама она уже получила пару браслетов и меховую жилетку." И жуёт пирожок. Да я как-то привыкла деньгами, деньгами самому собой. Но если подарки не взять, хоть несколько, то Аня обидится, шепчет она мне. А есть тоже обязательно. Можете сказать, что муж требует, чтобы вы ели дома. Так часто бывает, они поверят. Так что я беру вышитый главный платок, серьги, одеяло и какие-то бармал. А потом долго и старательно вру. Сначала про требовательного мужа, потом про контракт. Наконец, удаётся им втимяшить, в какой форме я хочу получить вознаграждение. Домой я возвращаюсь в полном обалдении. Мальчишка на заднем сиденье, ему надо доложить забрать, всё так же молчит. Арива хрустит какой-то едой и очень довольна жизнью. Стоит мне притормазить около дома, парнишка выскакивает через борт и бегом читцук стойлом. А потом: "Мне спасибо, мне до свидания", галопом на лошади через забор и прочь отсюда. Чего он так испугался, не домываю я. У вас глаза ненормального цвета. Все дети боятся. Эрик сначала тоже боялась, но ей Онгуц объяснил, что это неплохо. А что ж ты этому не объяснила? Достанет он слушать чужую тётку. Тем более я же с вами заодно, и она снова покатывается со смеху. Я всегда считала смешливость хорошим качеством, но сегодня что-то призадумалась, поскольку целитель в отъезде, а Арива на сегодня уже получила свою дозу практических знаний. Я не торопясь созваниваюсь с мамой, договариваюсь насчет бисера. Она тоже его очень любит, правда не за те линь, так что она предпочитает клеить. Но мои древние коробочки одну за другой успешно отправляет на Муданк. Я всё ещё помню, как добраться до почты. Так что, завершая вторую на сегодня автомобильную прогулку по окрестностям Ахмат-Хота, забираю бисер. Одна коробочка всё-таки потерялась по дороге. Ну, это не трагедия. Я же всё равно не помню, что именно в ней было. И возвращаюсь домой, где могу спокойно валяться на диване и вышивать мужу курто Цветочка, которая вставлена в лацканы и рукава, идеально подходит для крестика. Так что я нахожу в сети красивую схему с красными драконами, ставлю на буки какую-то передачку про животных серии на 400 и сажусь стягать. Сначала крестиком, а глазки и гребень ещё для блеска бисером. Еда у нас ещё со вчера осталась. Он гуц на соседнем диване шуршит своими бумажками, благодать Я даже не успеваю досмотреть первый сезон передачки, когда на груди уже всё вышито. Меня подмывает кому-нибудь похвастаться. А тут как раз старейшина сидит. Гляньте, прилично выглядит. Ух ты, как ярко, восклицает старейшина. Зимные нитки не будь. У нас-то растительные нитки, так ярко красить не умеют, только шерсть. Да с бусинами Смотри, как Базамат бы не постеснялся такую красоту носить, а то с его внешностью может решить, что неуместно. Я ему постесняюсь. Вы-то не думаете, что ему не подабает? Он гудс хитро щурится. Лизенька, я думаю, что как ты сделаешь, так и хорошо. Подарённые вещи твое отношение проявляются, а не его самомнение. Так что тут тебе решать. Раз ты считаешь его достаточно красивым, чтобы в это такое пламя одевать, другие пусть завидуют, но это, конечно, сильно. Ни драконы, ни трава какая-нибудь. Чего это тебя на драконов понесло вдруг? Пожимаю плечами. Мне всегда смешно, когда всякие щуплые подростки ходят все в драконах и тиграх с ног до головы. А Замат, он такой большой и сильный, такой крутой. Ну, мне и хочется правильно акцент расставить. Я хочу сказать, если уж он не будет носить такие выразительные узоры, то всем остальным тем более не подобает. Он гудскивает мне благосклонно. То же логика и всё-таки бусины на куртку, я понимаю, уже либо сделала, или рубашку народную расшила, а то даже для вас дергавато, мне кажется. Ой, да у меня этих бусин Окончатся, попрошу маму купить, на земля они не дорогие. Вот оно как удивляется старейшина. Ну, тогда тебе, конечно, сами боги велели этим пользоваться. У нас-то бусины вручную делают, а это очень трудная и кропотливая работа. Вот и стоят они кучу денег, а импортные редко привозят. Ближе к вечеру является мой клуб. Я немедленно хвастаюсь всем свежевышитой курточкой, у Эцегана и Оривы реакция одна: ой, бусины и не жалко денег. Орешница несколько более сдержанна и даже говорит пару комплиментов моей вышивке, прежде чем страдальчески вздохнуть, где сказать мне бы хоть столько бисера, уж я бы развшивалась. Я щедрым жестом отдаю ей одну из коробочек, ту, где всякого разного понамешено. от каких-то старых бус. Это приводит всех в бурный экстаз. И в этом состоянии мы стремительно плетём начатые позавчера габелены до посинения. Из детского клуба приходит Ирих, и я тут же кидаюсь к ней с расспросами. А ты, правда, меня боялась из-за того, что у меня глаза голубые? Чуть-чуть смущается она. А почему? Вот волос моих никто же не боится. Потому что у тети грозы синие глаза, мямлет она. В моем представлении о муданском пансионе никакой тети грозы не обнаруживается, так что приходится просить помощь зала. У Контаниф знаю, у Контингир знаю, громовую птицу знаю. И кто из них тетя гроза? Никто, смеется орешница. Тетя гроза живет в синих тучах, и от нее происходят молнии и гром. А не послушные дети от неё получают уколы в пальце, когда током бьёт, поясняет образованная цыган. А хвот оно что? Ну теперь-то ты знаешь, что я не тётя Гроза. На всякий случай спрашиваю у Ирих. Знаю, пищит она, потому что от вас не не бьёт током, то есть тыком. Ага, значит, если меня кто испугается, надо сразу хватать и надеяться, что их не стукнет тыком. тогда поверит, что я это я. Технология. Развесив свои произведения по окружающей мебели, мы решительно садимся ужинать. И тут как раз возвращается Замат, присыпанный опилками, входит и сразу улыбается, окидывая взглядом нашу компанию. "Знаешь, Лиза", говорит он мне, подойдя пообниматься. "Мне всё больше нравится твоя идея насчёт этого клуба". каждый вечер прихожу домой, а тут полно хороших, весёлых людей. Стол от еды ломится, что-нибудь интересное обсуждают. Я всегда мечтал по вечерам собирать друзей у себя, но выходило нечасто. А тут прямо сбылось. И даже ещё лучше. Гость-то твой, так что я могу и помыться, пойти и спать лечь, если хочу. Можно роль хозяина принепречь. Он ещё что-то хочет сказать, но тут замечает свою преобразовав свою всю курточку. Наступает минута молчания, которая прерывается только сдавленным хрюкниньем Аривы. Азамат теретит вышивку то так, то этак, рассматривает, поглаживает осторожненько тыльной стороной пальцев. Лиза, ты столько для меня делаешь, что мне уже страшно, говорит он наконец, но по лицу-то видно, что ни черта ему не страшно. Он сияет весь. Может посоветуешь, во что я могу облечь свою благодарность? А то боюсь как бы не захлебнуться. Я только разважу руками. Да ты и так в долгу не остаешься. Ничего, такую большую уже выгребешь как нибудь, не потонешь. Давай лучше освежись и примерь курточку. Интересно же, как смотреться будет. Смотрится отлично, а за мату вообще, по-моему, идут яркие цвета. А тут совсем благородно получилось. О чём мы ему дружно и сообщаем, отчего он становится сам не менее красным, чем драконная. Аришница же умилённо вздыхает и бросает незначай: "Надо же, как я угадала, куда ты за нитками пойдёшь". Окожевник ещё не верил, что у него кто-то купит куртку по такой выкройке.